Привлеченный грохотом посуды, Севр вышел в коридор. В этой крохотной квартире он, казалось, был приговорен видеть ее лишь сквозь перегородки, постоянно прикидывая, под каким же углом лучше смотреть. Она все время то тут, то там возникала у него перед глазами и вместе с тем оставалась невидимой. Выбрав позицию, он заметил электроплитку с греющейся на ней кастрюлькой, которая время от времени протягивалась рука и помешивала ее содержимое деревянной ложечкой. А вдруг она готовит на двоих и не применет высмеять его, если он не придет разделить с ней этот ужин? Напустив на себя безразличный вид, Север прислонился плечом к дверной раме, как тюремный надзиратель, рассеянно задержавшийся возле заключенного во время прогулки. На столе стояла лишь одна тарелка, один стакан и лежала лишь одна салфетка. Может, она все-таки спросит у него сейчас, а вы не голодны, не желаете ли пообедать со мной? Доминик тем временем сновала между плиткой и столом. Тушеное мясо издавало дразнящее обоняние запахи. Она даже не посмотрела в сторону двери, для нее север опять не существовал. Положив себе на тарелку еду, она села и спокойно принялась есть, совершенно не обращая внимания на того, кто с жадностью следил за ней, напоминая пса, лежащего у ног своего обедующего хозяина. Ситуация выглядела до того глупо и фальшиво, а молчание было до того невыносимым, что они оба готовы были к какому-то неожиданному взрыву или вспышке ярости. Тем не менее оба сдерживали себя, и до конца оставались спокойными. Встав, Доминик помыла за собой посуду и убрала ее. Севр же отошел в сторону, чтобы дать ей пройти, а затем поставил на плиту ту же кастрюлю и в свою очередь открыл банку тушеного мяса. Это выглядело довольно абсурдным, но он, тем не менее, тоже имел право поужинать. Тем более, пока он наблюдал за Доминик, у него сильно разыгрался аппетит. Но вот теперь он уже почему-то с трудом заставил себя проглотить эту жирную массу, которую он даже как следует не сумел приготовить. Где она сейчас? Чем занимается? Что замышляет? В спешке Севр проглотил все, почти не прожелывая, и готов был кинуться в гостиную, если бы вдруг до него перестали долетать издаваемые Доминик звуки, ведь, сидя здесь, он следил за ней и за всеми ее малейшими движениями по раздававшимся звукам. Иногда он переставал есть, и, переоткрыв рот, с ужасом думал, что-то она открывает. «Нет-нет, это не окно, это шкаф, стоявший в спальне», — он узнал его по скрипу. «А зачем это ей понадобилось открывать шкаф?» Подобная ловля звуков была просто чудовищной, а он поступал не только неправильно, но и отвратительно. Однако при мысли, что завтра ему придется с ней расстаться, у него опускались руки. Помыв наспех посуду с эвр мерным шагом, как сытно поужинавший человек, направился в гостиную. Она смотрела телевизор. Стрелка часов приближалась к семье. Уже. Он тихо присел в одно из кресел. она, выключив люстру, включила светильник, который, казалось, скорее затмевал комнату, чем освещал ее, За окном по-прежнему завывал ветер, все тот же ветер. Поджав под себя ноги и спрятав руки в рукава пеньюара, она забилась в самый угол дивана и выглядела так послушно и серьезно, как школьница. Вот Денис всегда был одинаковый, что в кровати, что в церкви. Это же... В который раз он уже пристально всматривался в нее. В профиль она выглядела восхитительно. В анфас же ее лицо казалось несколько широковатым. Профиль придавал ей вид этакой страстной худобы. Север вздрогнул, когда диктор объявил о местных новостях. Что же, тем хуже. В сущности, он не возражал против того, чтобы все пустить на самотек. Что будет, то пусть и будет. Если пришло время во всем сознаться, то он сознается. Однако дело Севера уже потеряло сенсационность. Вот совсем другое дело — пожар в аптеке, переброшенный ветром на соседние здания. Струи воды, каски, дым. По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб превышает пять миллионов. Затем на экране вновь появились студии. «И диктор. Бросив взгляд на свои записи, он сообщил, полиции неизвестно, удалось ли сбежавшему Филиппу Меребелю пересечь границу Швейцарии. Есть предположение, что в Женеве его могли бы встретить и узнать бывшие клиенты. Расследование продолжается». Сразу после этого последовало сообщение о постройке нового моста через Луару. Доминик равнодушно сидела и слушала все это. Однако эти новости ее вовсе не интересовали. Она зевнула, прикрыв рот рукой, а затем должно быть, вспомнив, что играет комедию, якобы не замечая его присутствие, потянулась, при этом сильно выпить в грудь. Она выключила телевизор именно тогда, когда уже начиналась вечерняя программа, затем открыла книжный шкаф, взяла первую попавшуюся под руку книгу и зашла в спальню, оставив дверь приоткрытой. Севр вновь включил телевизор, однако, чтобы не мешать ей, приглушил звук. Не в силах усидеть на месте, он принялся мерить комнату шагами. Но тут же заметил, что, сидя на краю кровати, она одевает сиреневые пижамные брюки. Север отошел от двери. А когда вернулся к ней вновь, то увидел, что Доминик лежа читает. Или же делает вид, что читает при свете стоящей на ночном столике лампы. «Где же он теперь проведет ночь? Неужели на диване? В такой близости от нее?» а на экране люди жестикулировали, широко раскрывая рот, но вся их жестикуляция полностью была лишена смысла. Хотя для него уже все давным-давно утратило свой смысл. Она читала, он расхаживал по комнате, а на экране мелькали бессвязные изображения. Доходя до противоположной стены, Север поворачивал и возвращался к картине, бросая в спальню быстрый, словно молния, взгляд. Доминик, расстегнув куртку пижамы, так и продолжала лежа читать. Сгорбившись и заложив руки за спину, он отходил, взглянув мимоходом на крутящегося на цыпочках танцовщика, задавая себе вопрос, что же он увидит в спальне, когда заглянет в нее в следующий раз. Ничего. Она лишь переворачивала страницу, поскрипывая кроватью. Наконец раздался глухой удар. Книга, вероятно, выпала у нее из рук, а сама она, отбросившись на подушку, Казалось, спала. Севр несколько успокоился. Выключив телевизор, он расстелил диван и, не раздеваясь, лег. Чувствовал он себя неудобно. Ему было слишком жарко, да к тому же и пища переваривалась мучительно. Севр задавал себе множество вопросов, возникавших обычно в темноте. Прежде всего его интересовало, действительно ли она спит, и насколько правдоподобен этот сон. Быть может, она просто разыгрывала перед ним этакое бравое бесстрашие, а сама сейчас лежит и дрожит от страха. А почему она назвала его угнишкой? Что она хотела этим сказать? «Вот», — подумал он, — «ни о чем не подозревающая женщина приходит к себе домой» и застает в квартире странного субъекта с признаками сумасшествия. Но когда проходит первый страх и удивление, она собирает все свое хладнокровие и вовсю тщится искусить телом этого незнакомца. Но ведь в конце концов это можно расценивать только так и не иначе. Однако необходимо еще и убедиться в этом. Из двух одно, либо она спит, то есть ничего не боится и уверена, что ей помогут, а значит в Нанте или еще где-нибудь поблизости есть некто, кто обеспокоен ее отсутствием и придет ей на помощь. Либо она не спит, и это означает, что она всего-навсего бедная, напуганная женщина, вознамерившаяся перехитрить его. Все это выдумки. Он думает сейчас вовсе не об этом. Как она была права, назвав его лгунишкой? Он ведь мечтал лишь о том, чтобы встать и по поволчьи подкрасться, посмотреть на нее и остаться подле нее, а затем воспользоваться этим ночным временем, чтобы помечтать о другой жизни. А если она действительно спит, то он ее разбудит, потому что ему совершенно необходимо именно сейчас рассказать ей все Ему следовало бы поступить так еще с самого начала. Она бы наверняка поверила ему, и они не стали бы врагами. Он ей расскажет абсолютно все. И про то, что произошло в охотничьем домике, и про самоубийство Мерибеля, и про его неожиданное решение покончить со всем, что раньше ему было дорого и близко, что и ему, как и Мерибелю, тоже все это порядочно надоело. но объяснить Что именно ему и Шурину надоело, все же будет сложно. Вероятно, все это кладбищенское спокойствие, это тишь да гладь, это комфортабельная пустота, а ему к тому же еще и Денис. Ведь он все время, отдавая себе в этом отчет, пытался покончить с ней. Савер давно уже готовился к этому бегству. Нет, это все не совсем так. Доминик все равно должна была понять его потому что она именно та женщина, которая наиболее способна его понять. Теперь ему необходимо было говорить, говорить, говорить. И он бесшумно поднялся, его волнение оказалось до того сильным, что он даже с трудом дышал. На пороге спальни он остановился. Доминик лежала с закрытыми глазами, однако стоило ему только ступить еще один шаг, как она прошептала «не с места». «Доминик, что вам угодно?» Он заранее продумал и взвесил слова, выбрал тон, но все произошло вовсе не так, как он предполагал, и поэтому его лицо от гнева зардело. «Только не поймите меня превратно», — сказал он, — «я вовсе не намерен вас...» «Я знаю, вы мне это уже говорили, я ведь не в вашем вкусе». Она открыла глаза, и по их блеску он понял, что она ни секунды не спала. Она даже не воспротивилась тому, чтобы он сел у нее в ногах. «Что вы думаете обо мне?» — поинтересовался он. «Вы что, не нашли более подходящего времени для подобных вопросов? И все же ответьте мне». «Я думаю, что вы все же опасный тип, мсье Дюпон-Дюран. Кто я? Опасный тип? Да вы...» Хотя, судя по вашему добропорядочному виду, можно подумать, что вы такой несчастный и такой искренний. Но это действительно так? Да-да, оставшись женщиной наедине, все мужчины говорят так же. У вас что, очень большой опыт общения с мужчинами? о, -о, -о. Не пытайтесь достать меня подобными речами. Я действительно хорошо знаю мужчин. «Во всяком случае, достаточно, чтобы догадаться, чего вы от меня ждете. Вы хотите, чтобы я удалился, хотите, чтобы я ушел из этой квартиры, а вы, вероятно, хотите чем-нибудь поразить меня. Ну что ж, это совсем не так уж и глупо, и все это после того, как я вам сказала что вы опасный тип. Вы можете взять их», — сказал он и вынул из кармана ключи я уж сама как нибудь заберу у вас когда пожелаю вы ведь находитесь у меня в гостях мсею была не забывайте и я не желаю терпеть этого содолжений серэр снова положил ключи в карман я явился к вам с дружескими намерениями сцепив руки на затылке она разразилась гортанным смехом но «Ну, разумеется и смотрите на меня сейчас тоже по дружески Он отвернулся, в его висках бешено запульсировала кровь. «Я хотел бы вам все рассказать». «Семейную тайну?» «Надеюсь, вам уже хватило времени до тонкостей продумать все детали. Уверена, что ваш рассказ растрогает меня. А вы по-прежнему думаете, что я лжец?» «Я не думаю так, я в этом уверена». «Ну, в таком случае, да, нам не о чем больше разговаривать» север глянул на нее так сурово, что она уже готова и обороняться, даже приподнялась на локтях, хотя взгляд не опустила. «Идите-ка спать, месье Дюпон», — прошептала она. «А выходя, закройте за собой дверь». «Спасибо». Он не смог удержаться, чтобы не хлопнуть дверью. Никогда Севр не чувствовал себя столь глубоко оскорбленным. Чтобы побороть наступающую мигрень, он принял две таблетки аспирина и запил их стаканом воды, а после вновь принялся как заключенный ходить из угла в угол и не лег спать до тех пор, пока не почувствовал себя совершенно обессилившим До самого утра он держался начеку ожидая, что она вот-вот зашевелится. Предпочтя состояние войны, ей необходимо будет немедленно переходить в атаку, ведь время встречи с Мэри Лор приближалось. Итак, что же она могла предпринять? Открыть окно? Позвать на помощь? Да и кто бы ее услышал? И потом Доминик была не из тех женщин, которые зовут, кого попало себе на помощь. Она, видимо, хочет одержать над ним победу самостоятельно. Будет ли она дожидаться, чтобы он заснул, прежде чем полезть к нему в карман за ключами? На этот раз ей не удастся сделать это, не разбудив его. И что же тогда? Нападет она на него, пока он будет спать? Ударит ли чем-нибудь? Ранит? Нет, все это не в ее стиле. Возможно, она решила дождаться того момента, когда он откроет дверь для Мари Лор, чтобы затем оттолкнуть его и выбежать, воспользовавшись замешательствами его сестры. В таком случае ее планам не суждено сбыться, ибо он не станет ждать Мари Лор здесь, а выйдет ей навстречу. Таким образом, борьбе у двери не бывать. Кроме того, несмотря на всю свою внешнюю уверенность, она ведь совершенно бессильна. а вот в чем, наверное, причина вспышек ее ярости и провокации. С этими размышлениями он в конце концов и заснул. А проснулся совершенно неожиданно от привычного звона посуды, доносящегося из кухни. «Значит, ей все же удалось увидеть его спящим, не готовым к битве и побежденным усталостью. А теперь она пытается заманить его еще и на кухню, чтобы предстать перед ним свежей, накрашенной и готовой к финальному поединку. Ему так и придется уйти из этой квартиры, не сломив ее сопротивление» она же по прежнему будет делать вид что не замечает его уже после того как обвела его словно мальчишку вокруг пальца ведь она все рассчитала и сознанием дела негодяйка ладно пусть она оказалась сильнее но ведь мог же он больше не думать о ней и вести себя так как будто он здесь один часы показывали девять еще каких нибудь семь восемь часов и он уедет отсюда вместе с марилор «Как у него разболелся живот! Раньше такого с ним не случалось. Он сразу же уедет, выбора нет!» В дверь гостиной постучали. Подняв голову, Севра увидел Доминика, она улыбалась, осторожно держа в руках чашку. «Как вам спалось? Пейте пока еще теплый». «Накрашенная и одетая. Она выглядела свежо, словно была готова для выхода в свет. Это чай», — пояснила она. Я всегда держу здесь небольшой запас. Но я ведь повсюду искал. Ну, значит, плохо искали. Вы можете пить без опаски, здесь ничего не подмешано». Он предчувствовал это. Вот она, возможно, та самая последняя уловка. «Может, вы предпочитаете тот, что остался в чайнике?» Но он все же выпил, стремясь хоть на этот раз выглядеть не глупо, она же по-прежнему улыбалась и никогда еще не выглядела столь желанной. «Отдохните», — сказала она, — «а я пока что уберу здесь. Можно я проветрю комнату, а то здесь пахнет словно в берлоге. Что подумает ваша сестра?» Последнее слово она произнесла с легкой, почти незаметной иронией. «Она вовремя приедет», — сухо ответил Севр а я в этом не сомневаюсь не могли бы вы описать мне ее задетый за живое сэрвер начал ну небольшого роста с походкой жительницы вандеи брюнетка словом она похожа на тысячи других женщин вы могли бы заранее продумать этот ваш ответ мседибо А когда назначенный час минет, и мы оба уверимся в том, что здесь никто не появится, что вы тогда выдумаете? На вашем месте я бы просто сейчас принялась за обдумывание вариантов. Она забрала у него чашку, и он услышал, как она наводит в кухне порядок. Крышка мусорного ведра захлопнулась в последний раз, а она вернулась в гостиную с вопросом, «Так я могу открыть окно?» Некоторое время он находился в нерешительности, но если даже предположить, что кто-нибудь издали заметит Доминик, то ему это ничем не грозит, в ответ он лишь пожал плечами. «Э, — Я открою, чтобы вам было удобнее наблюдать за прибытием вашей сестры, — сказала она веселым, дразнящим тоном, словно тщательно прятала свои коготки сквозь открытые ставни комнату вместе со свежим воздухом, проникшим море, по ковру рассыпались капли дождя. Ну и погодка, — заметила она, — ни одной собаки на улице, не говоря уже о сестре. — Прекратите! — закричал север Хватит! Однако это новое развлечение пришлось ей по вкусу, и она все утро подходила к окну и сообщала им о том, что видно на горизонте. Вижу почтальона. Нет, он идет не сюда. Он вернулся в бистро смотрите мясник заменил свой грузовичок. А ваша сестра намеревается приехать автобусом или машиной? Воздерживаясь от ответа, Севр злился на себя за свой вроде бы обиженный вид, но все же никак не мог придумать, что бы ей сказать. Он ненавидел ее. Но стоило ей скрыться в свою спальню, как он уже с нетерпением ожидал ее возвращения, изнемогая от напряжения. В полдень она отправилась готовить обед, и он, воспользовавшись ее отсутствием, занял наблюдательный пост у окна. Весь пустырь казался затоплен водой, по которой от лющегося дождя плыли быстро лопающиеся пузыри. Иногда низко пролетала чайка, задавленный стихией поселок дымил всеми своими трубами, не видно было ни души. Почтальон, мясник, да где там? Должно быть, она их выдумала, чтобы подразнить его. От волнения у него даже пропал аппетит. Она уже не включала телевизор, вдоволь наслаждаясь его все нарастающей нервозностью. Начиная с двух часов, она каждую секунду смотрела на часы. Она издалека едет, в таком случае она уже, вероятно, собралась бы в дорогу. Поскольку он не мог попросить ее замолчать, то он принялся собирать свои вещи и проверять содержимое карманов. «На вас посмотреть?» — сказала она. «Так можно подумать, будто вы и впрямь собрались куда-то уезжать». «Вы талантливый актер, Мседюпом» договор есть договор как вы сами изволили выразиться итак в пять часов вам придется отсюда уйти я завела свой будильник на это время ходит он неважно, в пять часов он все же произвинит договорились с половчет четвертого севр вновь занял у окна свой пост доносились лишь шум ветра до да всплески дождя мало помалу небо начало чернеть и опустились сумерки. На окраине поселка зажегся фонарь. Сейчас она приедет. Беспрестанно повторял про себя Севр. Он даже тихонько подгонял ее. Ну, приезжай, приезжай поскорее. Быстрее же, Мари Лор, я больше не могу здесь. В комнату проскользнули сумерки, и Доминик превратилась в силуэт с неясными очертаниями. В тот момент и будильник. Ну вот. А что я говорила? — прошептала Доминик.